11. Я вам уже говорила, ваше досье никуда не годится. Да что вы говорите, кроме шуток? корцов выбрал мэтра Жано именно по той причине, что один из его коллег из управления потерял во время развода все, так как она представляла интересы его бывшей жены. Сволочь из сволочей, охарактеризовал ее тот полицейский. «Корсо как раз это и было нужно». «Вы успели прочесть их требования?» продолжала она, усевшись за дубовое бюро с большим бюваром зеленой кожи. «Конечно», — ответил он, раскрывая портфель. «Я прокомментировал каждый параграф и...» «А по существу, что вы об этом думаете?» «Сплошная ложь». «Вы можете это доказать?» «Конечно, я...» «У вас есть что-то, что могло бы представить ее в невыгодном свете?» Корсо заколебался. Кабинет адвоката был обставлен иначе, чем приемная. Старинная полированная мебель начала 20 века напоминала скорее поношенный пиджак нотариуса в Пенсне. «Имеются ли у вас какие-либо данные, характеризующие ее как плохую мать?» Она худшая из всех, но я не стану использовать эту информацию. Почему? Ради сына. Он слишком мал, чтобы присутствовать на суде, и никогда не узнает о том, что говорилось на заседании. Мать покажет ему судебное решение, как только он немного повзрослеет, или даже раньше. Я категорически против того, чтобы из-за меня у Тедди сложился плохой образ матери. «Мне также не хотелось бы, чтобы он подумал, что я на нее нападаю». «В таком случае не стоит и продолжать». «Значит, так вы выполняете свою работу. Сразу сдаетесь?» Карина Жано поднялась, открыла окно и, прежде чем вернуться к бюро, спокойно прикурила сигарету. Она была хороша, презрительно желанна. Надо ли напоминать вам о положении вещей? Ваша жена сбежала вместе с ребенком под предлогом того, что вы были жестоки. Это подтверждается заявлением от января 2016. Теперь, при разводе, вы просите, чтобы суд назначил вас основным опекуном вашего девятилетнего сына. Вы не имеете ни малейшего шанса добиться этого. Ее жалоба блеф. «Можно ведь сменить точку зрения и сказать, что она покинула место проживания семьи и...» «Неважно», — бросила жено выпустив новый завиток дыма. «Проблема в том, что вы — отец. Даже за поочередную опеку придется серьезно побороться. Мне говорили, что судьи теперь более снисходительны к отцам». «Это не так». Большинство законников полагают, что пока ребенок еще маленький, он должен оставаться с матерью. Даже если она работает, даже если у нее меньше времени заниматься ребенком, чем у бывшего супруга. И если уж говорить на чистоту, даже если она объективно виновата, мать всегда будет права, в отличие от отца. Это называется правом по беременности. Корсо поежился в кресле. Жано вслух говорила то, что с самого начала нашептывал ему какой-то тоненький голосок. Через открытое окно в комнату проникал шум улицы. «Что же мы можем сделать?» «Повторяю вам. Вывалить ее в грязи. Доказать, что она плохая мать и что ребенку угрожает опасность». «Нет». «Ну, в таком случае мы в тупике». А разве нельзя доказать мои достоинства как отца? В подобных делах решения принимаются не на основании списка колонки пользы, а по колонке вреда. Перед судьями годами проходят мужчины и женщины, взаимно поносящие друг друга и обвиняющие в худших грехах. Если вы не принимаете условия игры, судья подумает, что ваше будущее бывшее и на сей раз говорит правду а зато у вас против нее ничего нет». Она снова поднялась с места, щелчком выбросила сигарету и закрыла окно. «Давайте-ка посмотрим, как вас можно отстоять», продолжила она, усаживаясь к письменному столу. «Мадам Корсо утверждает, что вы неоднократно изменяли ей». «Она лжет». «Можете это доказать?» — Нет, но у нее нет доказательств. Она необоснованно обвиняет меня. Это так просто. Адвокатесса улыбнулась, и ее помада напоминала густые блестящие чернила, чудесным образом не стекающие с губ. — Мне кажется, вы просто не понимаете, что представляет собой мадам Корсо. — Я знаю ее, как никто другой. — Я говорю о видимой стороне. «Мадам Корсо прошла образцовый профессиональный путь. Она получила свои дипломы, сдав экзамены на чужом языке. Будучи натурализованной француженкой, она занимала пост в Министерстве сельского хозяйства, затем в Министерстве социальных дел. В настоящее время она второе лицо в государственном секретариате при министре образования. И, безусловно, добьется еще большего». «Ну и что?» А то, что вы просто полицейский майор. Один из лучших сыщиков криминальной полиции. Мэтт Ржано уперлась ладонями в бивар цвета бутылочного стекла. Ее покрытые лаком ногти наводили на мысль о кроваво-красном панцире какого-то ракообразного. Когда эта женщина находит время наводить красоту. Интересно, у нее дети есть? А муж? Кто возьмется изничтожить ее в тот день, когда она будет разводиться? «Ваше профессиональное достоинство, Стефан, к делу не относится смягчилась она. «А вот ваш послужной список, как бы это сказать, работает против вас». «Ну, ну...» За долгие годы своей полицейской карьеры вы работали в бригаде быстрого реагирования, боролись с сутенерством, потом с наркотиками. А это означает, что большую часть времени вы провели с хулиганами, извращенцами и наркодилерами. Не с ними, а в борьбе с ними. Ой, это одно и то же. Вы существуете в токсичном мире, а теперь и того хуже. «Вы трудитесь в бригаде уголовного розыска. Вы постоянно имеете дело с убийцами». Корсос сжался в кресле, словно ленивый лоботряс, отказывающийся говорить со своим преподом. Последние слова адвокатессы подтвердили то, о чем он всегда думал. «Полицейские нужны, чтобы чистить выгребные ямы общества и обеспечивать покой порядочных людей». Благородное дело, которое, в свою очередь, превращает их самих в изгоев. Согласно всеобщему мнению, между сыщиками и преступниками существует тайное родство, нечто вроде семьи. «Вы что, специально меня изводите?» «Я ставлю себя на место судьи. Совершенно естественно, что мы внимательно изучаем, кто вы такой, чем вы занимаетесь». «Речь идет о том, какой я отец, и в этом смысле я делаю максимум». «По словам мадам Корсо, вас никогда нет дома. У вас совершенно невозможный рабочий график». «Это неправда. Я вечером всегда возвращаюсь не поздно, так, чтобы увидеть Тедди и поужинать с ним». Адвокатесса рассмеялась почти с нежностью. «В это никто не поверит». У хулиганов ненормированный рабочий день. В уголовном розыске у меня более упорядоченное расписание. Я больше не участвую ни в засадах, ни в захватах. Мадам Корсо говорит, что вы выпиваете. Стаканчик. Время от времени. Не больше нормы. Она также утверждает, что вы употребляете наркотики. Корсо вздрогнул. Его прошлое наркозависимого... «Убийство мамаши. Анонимные наркоманы». «Ложь!» «Неужели?» — съязвила она. «Неужто ни одной дорожки, хоть изредка?» «Я работал в бригаде по борьбе с наркотиками. Когда ночи напролет торчишь в засаде, чтобы прижать торговцев, иногда требуется что-то тонизирующее. Но все это в прошлом». Жано открыла следующую страницу дела. Она тоже выделила маркером некоторые абзацы. Ваша жена говорит, что вы вооружены и опасны. Если я вооружен, то для того, чтобы защищать невиновных. Вы убивали пять раз. Ее адвокат раздобыл протоколы ваших подвигов. Это документы 33, 34, 35, 47 и 63. Должна признать, она хорошо поработала. «Семь раз, милочка моя!» В мозгу Карсона мгновение мелькнул скошенный на парковке его пулей и рухнувший в багажник парень. И расколовшаяся о стену башка другого, изо рта которого вылетело легкое облачко порохового дыма. «Исключительно при исполнении служебных обязанностей», — ответил он. «Так вопрос стоял, либо они, либо я. И это были наихудшие из убийц». «Еще мадам Корсо упрекает вас в жестокости». «Тоже ложь. Я никогда не поднял бы руку на кого бы то ни было». Ее адвокат приложила к делу жалобы подозреваемых, которые... «Последние подонки. Черт меня побери. Да вы вообще представляете, с кем я ежедневно имею дело? Вы что думаете?» что с этими ребятами достаточно просто поговорить по-хорошему, чтобы они сознались и выдали сообщников. Улица — это война. Моя жестокость общественно полезна. Однако в частной жизни я безопасен». Адвокатесса торопливо что-то записала и продолжила. «Однако имеется заявление, поданное 4 января 2016-го. Документ номер 57. Исковых требований. Эмилия Корсо на следующий день после инцидента посетила врача. Результаты медицинского осмотра свидетельствуют, что... Отмахнувшись, Корсо остановил ее. На миг прикрыв глаза, он снова увидел тот роковой вечер, когда застал жену на месте преступления и впервые осознал, как далеко может зайти ее безумие. Даже при том, что маленький Тедди спит в соседней комнате. В ту секунду он не хотел ее бить. Ему необходимо было только помешать ей серьезно покалечиться. Она сама нанесла себе эти отметины. «Вы хотите сказать, это самоистязание?» «Не в том смысле, как это принято понимать. Она...» «Я вас слушаю». «Бросьте!» Корсо наклонился к бюро и услышал, как потрескивает деревянный стол. На лбу выступила испарина. «Я не пойду по этому пути. Найдите другое решение, чтобы я имел шанс выиграть процесс». «Если вы не хотите обвинять вашего оппонента, покажите фокус. Вытащите из шляпы какую-нибудь деталь, которая вознесла бы вас над прочими смертными». Ему в голову внезапно пришла идея. Вы слышали про убийство стриптизерши? Вчера мне поручили вести расследование. Есть шансы, что вы арестуете убийцу? Никаких улик, ничего, чем можно было бы поживиться. Разговор с Барнеком, который разрушил все надежды. Убийца, растворившийся среди многомиллионного населения Ильдефранс. Я его арестую. «В таком случае, возможно, у вас все-таки есть шанс. Невозможно отказать герою». Он уже поднялся со стула, когда она добавила. «И собирайте фактические материалы, свидетельствующие в вашу пользу. Предоставьте мне фотографии, сделанные в отпуске, видео каких-нибудь игр или занятий с сыном. Мне надо, чтобы там были вы оба. Это может оказаться полезным?» Если вам удастся арестовать убийцу, это пойдет про запас».